Глава 11. Честно говоря, узнав, что гостемил купец, я был внутренне готов к скачку социальной напряженности. Но до последнего надеялся, что получится обмануть игровые алгоритмы. Что ж, раз не вышло, пора плеснуть бензинчика в едва тлеющее недовольство Удольска. Увидимся вечером, уважаемый гостемил. Сейчас мне срочно нужно нанести пару важных визитов. «Не спешите, Алекс», — купец, приглашающий, показал на кресло. «Если вы про, как вы удачно выразились, социальное недовольство жителей, то нашему мэру на него плевать. До тех пор, пока золото исправно течет в его карман, он и не пошевелится. Признаться, я недоверчиво покачал головой, верится с трудом». «Поверьте мне», — горько усмехнулся Гостемилл. «Уж кто-кто, а я знаю реакцию мэра на такие инциденты досконально». «С чего бы это? Я разрывался между двумя желаниями. Первое, куда-то бежать и что-то делать. Второе, допить чай и пообщаться с умудренным жизнью человеком. Алекс, купец, покосился на пирожные, но взял со стола обычную сушку. «Скажите, за все время вашего пребывания в Удольске вы хоть раз видели меня или мою лавку? Или хотя бы слышали про купца Гастемила? Нет, я покосился на дверь и дежурящего около нее Гаврилу и решил, что пару минут погода не сделают. Признаться, в вашем городке дикие цены и не такой широкий выбор, как хотелось бы. Да и из торговцев, как я понял, работают лишь три столичных купца. «Алекс, Гастемил отхлебнула своей кружки кипятка? Вы знаете, что такое рейдерский захват?» «Дедушка рассказывал», — кивнул я, присаживаясь обратно в кресло. «Вы хотите сказать, что у вас отжали бизнес?» «Вы удивительно догадливы», — улыбнулся одними губами купец. «В один неудачный для меня и моей семьи день мое дело приглянулось одному влиятельному человеку, который уже успел подмять под себя всех пекарей городка. Уважаемый Хотур», — мрачно кивнул я. «Вижу, вы имели сомнительное удовольствие общения с этим уважаемым Боровом», сочувственно наклонил голову купец. «Думаю, вы в курсе прошедшего не так давно судебного заседания», расплывчато ответил я. «Говорят, на этот раз усмешка Гостемила была искренней». «Уважаемый Хотур продемонстрировал судье поросячий хвост». «Что знают двое, знает и свинья», — я вернул купцу усмешку. «Вот только каким образом человек, принесший в суд проклятый артефакт, вышел из воды сухим? А вы, я так понимаю, неплохо разбираетесь в проклятых артефактах? Торговец я или нет, в конце концов?» «Ладно, мне надоела эта увлекательная древнееврейская игра, кто первый не ответит вопросом на вопрос, тот проиграл. Гостемил, предлагаю поговорить серьезно». «Серьезный разговор?» Купец покрутил в руках сушку – Понюхал ее и положил обратно на тарелку. Договорились. Я с уважением пожал протянутую руку и покосился на камин, формулируя мысли в стройную речь. Приписка честной, конечно, внушала определенный оптимизм, но нужно хорошенько подумать, что говорить, а что не стоит. Разок я уже наступил на эти грабли, оставшись без копейки в кармане, без команды, без любимой работы и с огромными долгами. Больше я такого не допущу. Но купец, видимо, уловил мои сомнения. «Позвольте начать мне», — предложил Гостемил. «Я знаю, каково это — довериться первому попавшемуся разумному. Поэтому давайте я расскажу все, что знаю, а вы уже дополните мой рассказ, если сочтете нужным». Внимание! Доступно задание «Искусство переговоров». Убедите купца Гостемила выступить на вашей стороне. Награда — уникальный небоевой навык. «Штраф. Купец Гостемил покинет Удольск». «Принять?» «Да, нет». «Позволить торговцу покинуть город, да еще и не посмотрев его товары? Я что, похож на идиота?» Я молча кивнул и приготовился к одному из важнейших разговоров в моей жизни. «Около месяца назад в Удольске начали происходить странные вещи», начал тем временем Гостемил. «Они, конечно, происходили и раньше». Взять, к примеру, мыканье по селу знахаркизулы или позорное назначение мага дворянских кровей госпожу Ульяну в нашу дыру или периодические налеты рух на село. Но где-то пять недель назад в селе появились пришлые. «Чуди!» – подсказал я, козырнув словечком, услышанным от Богослава. «Внимание! Репутация с купцом-гостемилом изменила симпатия на уважение». «Именно так», — кивнул купец с уважением, посмотрев на меня. «Чуди и есть. Сначала к ним относились настороженно. Задания давали неохотно, в диалоги не вступали. Но зла них не было, а пользы было много». Они пришли вместе, воспользовавшись паузой, уточнил я. «Я особо не следил», — задумчиво протянул купец. «Но ты прав. Они определенно были знакомы друг с другом». И складывалось такое впечатление, что общались силой мысли. А одиночки были? Меня, признаться, интересовала история попавшего в капкан волка. «Были», — кивнул Гостемил, — «но они здесь не задерживались. Один, правда, был назойливым, жуть. Все фенрира отыскать пытался». «Кого?» «Гигантского волка, скованного цепями, который ждет своего часа», — усмехнулся купец, по памяти процитировав какой-то отрывок. «А этот волк, он не здесь?» — на всякий случай уточнил я. не отмахнулся купец. «Это северные легенды, которые пришли к нам от соседей. На мой взгляд, если и искать этого ужасного волка, то за горами, на территории северных варваров». «Варваров?» «Ну да», — поморщился Гостемил. «Все их интересы подраться да пограбить. Из товаров только оружие доброе да доспехи». «Ладно, о них позже поговорим», — предложил я, заметив, как поскучнел гостемил. «Что дальше с пришлыми?» «Шашни начали с мэром водить. Выкупили ветхие домишки на центральной площади, стройку затеяли. В это же время Хотур начал под себя людей прогибать. Сначала мельника, потом булочников». Купец вздохнул и виновато покачал головой. «Я, дурак старый, решил отсидеться, не лезть, мол, а вдруг пронесет?» Не пронесло. Не пронесло, согласился Гостемил. Сначала конфисковали все лавки, следом товар. Потом и вовсе пришлось в подполье уходить. А там купец махнул рукой. Ребята Дона, а не Корли, предположил я. У него много имен. Купец сразу же понял, про кого я говорю. Хорошо, хоть семью сразу же догадался в Саздаль отправить. В общем, все, что у меня осталось, несколько верных людей. Купец кивнул на Гаврилу и его товарища с дубиной. «Вот этот дом, арендованный на Гаврилу. Несколько артефактов и мои бухгалтерские книги, в которых подробно описан процесс моего разорения». «С именами» — на моем лице появилась зловещая улыбка. «Со всеми именами», — подтвердил купец. «У вас, уважаемый гостемил, должно было остаться еще кое-что». Я загадочно улыбнулся и взял в руки кружку. «И что же?» – с любопытством уточнил купец. «Неутолимая жажда восстановить справедливость. Я отсулитовал ему кружкой с травяным настоем. И я вам в этом помогу». «Надеюсь», – бесстрастно кивнул Гостемил, но в его глазах я уловил тщательно скрываемый огонек предвкушения. «Надеюсь». Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на два пункта. «Текущий прогресс 45 из ста». «Ну а дальше?» «А дальше вы и сами знаете», – пожал плечами купец, запуская всю пятерню в свою густую бороду. «Стоило вам появиться в нашем городке, как начали происходить удивительные вещи. Горх, который растерял всех клиентов, неожиданно устраивает грандиозный пир, который так удачно совпал с судебным процессом над госпожой Ульяной». Купец задумчиво взглянул на огонь в камине и поворошил угли кочергой. «Судомир говорит, вы защищали ее, как лев, но улики сфабрикованы», — поморщился я. «Мне ли не знать?» — купец зло дернул щекой. «Но идея с костром была бесподобна. Я оценил. Убедили сошедшего с ума Бокшу в том, что мага огня нужно не топить, а сжигать. Это гениально!» «Спасибо», — скромно потупился я. что еще? «Неожиданный ассортимент таверны Горха», — принялся перечислять купец. «Мальчишки-продавцы, которые охватили весь город. Чудесное вино, появившееся в продаже. Зелья госпожи Ульяны, которые столичные купцы скупают как не в себя. Вот только не знаю, зачем вам это». Купец вопросительно посмотрел на меня, предлагая пояснить данный момент. И я понимал его недоумение. Ведь зачем отдавать зелья купцам, которые перепродают их с наценкой, если можно реализовать их самому? Не было времени создавать торговую сеть, а связываться со столичными купцами нет желания, раз. Ну и столичные конкуренты в Удольске мне не нужны, два. А можно поподробнее? Гостемил походил сейчас на охотничьего пса, напавшего на след. Можно, улыбнулся я. Они сейчас скупают все неудачные зелья Ульяны. А когда мы сольем им весь запас пробных вариантов, на рынке появятся настоящие шедевры по чуть сниженной цене. Ну а когда они начнут избавляться от неликвидного товара, мы скупим их, азартно подключился купец, и перепродадим в другой город. Как вариант, не стал спорить я. А можно их усовершенствовать и при минимальных затратах, которые нам оплатят столичные купцы, получить зелье высочайшей пробы. Внимание! Репутация с купцом-гостемилом изменилась с уважением на восхищение. Алекс! Купец так вцепился в свою бороду, что казалось, сейчас ее оторвет. Я к вашим услугам, Алекс! Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на один пункт. Текущий прогресс – 46 из 100. «Для начала давайте заключим договор», — предложил я, обеспокоенно взглянув на растущий бар соцнапряженности. «Ваши условия», — подобрался Гостемил. «30% прибыли идет мне, вам и в резервный фонд нашего товарищества. Оставшиеся 10% идут на благотворительность». «Треть мне, треть вам, треть на развитие и десятая часть на добрые дела», — перефразировал на свой манер Гостемил. «Знаете, Алекс, Хапуга Хотур предлагал мне работать на него за жалкие 3% прибыли. Себе он хотел оставшиеся 97%. Вы же понимаете, что делу нужен оборотный капитал, что необходимо иметь подушку безопасности, что любому купцу следует часть заработанного отдавать на богуугодные дела. Я согласен, Алекс. Кстати, Гостемил, как вы относитесь к новому бокше?» «Хоть я и купец», — гордо заявил Гостемил, «но моя честь и вера не продаются». «Добро пожаловать в...» «Мне почему-то вспомнился Альберт Геннадьевич. Семью, уважаемый Гостемил. Более того, я предлагаю вам взять на себя управление всей торговой сетью нашего товарищества. Зелья, доставка обедов, артефакты». «Артефакты?» — прищурился купец. «О да», — я довольно усмехнулся. «Ульяна очень разносторонняя девушка». «Починка или создание тоже?» «Все вышеперечисленное и...» Я понизил голос. «Возможность переносить свойства артефактов». «Мне нужно выслать парочку голубей», взгляд купца затуманился. «Вернуть семью в Удольск и вызвать нескольких проверенных управляющих. Думаю, соседние города оценят продукцию Удольска». «Кроме этого, оружие и броня». Добавил я, глядя, как сидящий передо мной купец расцветает буквально на глазах. Викула уже набирает подмастерев из крестьян, а сам скоро получит уникальный класс. «Последний вопрос, Алекс», — Гостемил гладил свою бороду, собираясь силами. «Слышал, вы перекупаете контракт Мельника, но если он не согласится...» «Я говорил это Викула, повторю и вам, в моем голосе лязгнула сталь». Или мельник будет работать с нами, или ни с кем. А с монополией Хотура я покончу уже сегодня». «Приятно осознавать, что мы с вами на одной волне». В глазах Гостемила сверкнула тщательно скрываемая жесткость, и купец энергично поднялся на ноги. «Вы можете на меня рассчитывать, Алекс. А теперь прошу меня извинить. Мне нужно увидеться с уважаемым Горхом и госпожой Ульяной». «Тогда советую вам поспешить», — улыбнулся я. Ульяна и Горх скоро отправятся на встречу с великим мудрецом, который поможет каждому из нас стать сильнее и... «Я в курсе про планы чудей», — кивнул Гостемил. «И я рад, что вы на нашей стороне». гаврила купец повернулся к старшему здоровяку «Проводишь Алекса куда скажет, а после бегом к башне. По пути забеги в банк и сними со счета оставшееся золото». «Будет сделано, мастер», — кивнул здоровяк распахивая своему хозяину дверь. Стоило купцу и второму охраннику исчезнуть на улице, Гаврила подошел ко мне и поклонился в пояс. «Спасибо тебе, Алекс!» «Ты чего?» – удивился я. «Вот это все!» – здоровяк показал на стол с пирожным и горящий камин. «Последнее, что было у хозяина. Все остальные деньги он потратил на устройство своих бывших работников и судебные тяжбы с Хотуром. А в банке Гаврила невесело усмехнулся. «Лежит один золотой, на дорогу до Саздаля». «То есть все эти пирожные у меня в горле в столком?» «Были для вас», — закончил здоровяк. «Последние две недели хозяин провел на кипятке и этих проклятых сушках». «Купеческая честь», — понимающе протянул я. «Она самая», — покивал Гаврила. «И да, Бокша, когда еще не сошел с ума, говорил, что лучше дать нуждающемуся человеку удочку, а не рыбу». Поэтому, здоровяк посмотрел мне в глаза, спасибо за удочку. А уж мы, будьте уверены, найдем, чем вас отблагодарить. Внимание, задание искусства переговоров выполнено. Получен навык «Крылья надежды». Ваши слова подобны лучу света во тьме безнадежности. Небоевые характеристики. Интеллект, мудрость, харизма, удача плюс один. Красноречие плюс пятнадцать, торговля плюс пять. Неплохо. Но не успел я порадоваться бонусу к характеристикам и повышению красноречия и торговли, как передо мной появилось еще одно уведомление. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. С-рейтинг плюс один. Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто. 12. Куда вас проводить, Алекс? Бери бухгалтерские книги Гостемила и пошли на центральную площадь Гаврила. На секунду я пожалел, что не успел раскрыть свойства некоторых артефактов, но дольше тянуть с началом революции не было смысла. Пора показать, кому действительно принадлежит этот город.